13 октября, 0 часов 22 минуты, Озерный край, Англия. Вцепившись в поводья, Грей смотрел на пылающий лес. Огонь бушевал уже со всех сторон. Маленький отряд спешно оседлал лошадей. Нельзя было терять ни минуты. После первой огненной бури пламя притихло до адских отсветов вокруг. Долину затянуло покрывалом густого дыма, скрывшим свет звезд. Яркое зарево обозначало загоревшийся участок леса. Скорее всего, это был старый сухостой, готовый вспыхнуть от одной искры. Остальной лес, покрытый снегом, пока что держался под натиском пламени. Однако о безопасности не было и речи. «По коням!» – зычно крикнул Грей. Нужно было двигаться. Каждая секунда приближала скрытую угрозу. Огонь распространяется в толще торфяника, простирая во все стороны дымящиеся щупальца и образуя глубокие огненные колодцы. Хотя лес оставался темным, под землей скрывалась бушующая огненная преисподняя. По прикидкам Бойла меньше чем через час вся долина будет объята огнем. Никакие спасатели не смогут подоспеть вовремя. Грей с помощью спутникового телефона связался с Пейнтером, вкратце объяснил ему ситуацию и сообщил координаты, полученные с помощью навигатора. Но даже директор Сигмы вынужден был согласиться с тем, что времени вызывать спасательную авиацию нет. Маленький отряд был предоставлен самому себе. Грей вскочил в седло, и в этот момент один из массивных камней, образовавших кольцо, повалился вниз поскольку прогоревший торфянник больше не мог выдерживать его вес тяжелая глыба рухнула на землю, поднимая сноб искр следом за первым камнем начали падать и остальные, причем некоторые полностью исчезали в огненных колодцах. Этот пожар не был естественным кто-то подпалил торфяник, намереваясь уничтожить место раскопок и всех кто здесь находился. Рэйчел ехала рядом с Греем, крепко сжимая поводья. Ее лошадь дико вращала глазами и испуганно ржала. Впрочем, наездница была испугана ничуть не меньше. Все понимали, какая опасность им грозит. Когда вспыхнул пожар, одному пони удалось вырваться из загона. Обезумевший от страха, закинув голову, он убежал в лес. Через мгновение послышался громкий треск, вверх взметнулись высокие языки пламени, и раздалось пронзительное ржание. Грей проводил взглядом монолит, медленно опускавшийся в огненное болото, напоминая о том, какая опасность кроется прямо под ногами. Один неверный шаг, и их ждет та же судьба, что и бедного пони. Грей увидел подбегающую к нему сейхан. Это ее пони запаниковал и удрал в лес. Нагнувшись, Грей схватил молодую женщину за руку, подтянул и усадил в седло позади себя. «Пошли!» — крикнул он, указывая на самый тёмный участок леса, где пока что ещё не виднелись багровые отцветы. Им нужно было вырваться из огненного кольца и подняться выше в горы. Дорогу прокладывал Грей, Бойл следовал за ним. Впереди семенил Руфус. «Собака найдёт безопасную дорогу!» — уверенно произнёс профессор. Его лицо было пепельно-серым. «Горящий торфяник испускает очень сильный запах. Руфус учует то, что не видим мы». Грею хотелось надеяться, что Бойл прав. Однако над всей долиной стоял смрад горящего торфа. Маловероятно, что собачий нюху ловит едва заметное отличие дыма от подземного пожара. Но что еще им оставалось делать? И, возможно, собака действительно что-то чуяла. Терьер бежал вперед, петляя по лесу то и дело, останавливаясь и поворачивая в бок. Грей ехал медленной рысью, стараясь соблюдать осторожность, не в ущерб скорости. Собака пересекла заснеженный участок и перепрыгнула через ледяной ручей. Казалось невозможным, что в такую холодную ночь под землей, укрытой снегом и льдом, бушевал огненный ад. Однако беглецам напомнила об опасности благородная лень, который выскочил у них на пути, напуганный огнем. Дикое животное уверенно промчалось между деревьями, затем выбежало в покрытую снегом лощину. Вдруг земля под оленем разверзлась, его задние ноги провалились в огненный колодец, поднимая фонтан пламени и раскаленного пепла. Олень вытянул шею в предсмертной агонии, затем его тело обмякло и скрылось из виду, опустившись под землю. Вверх взметнулся столб дыма, волна горячего воздуха разогнала ночную прохладу. Этот урок отрезвил всех. «Господи Иисусе!» – пробормотал Ковальски. Сейхан крепче обхватила Грея за талию. Беглецы продолжили путь через окутанный дымом лес. Темнота то и дело озарялась новым заревом. Это распространяющееся под землей ад прорывался на поверхность, превращая в факелы сухие деревья. Одно такое дерево они объехали стороной. Это был старый дуб, кряжистый, расщепленный молнией. Языки пламени плясали на белых ветвях, предупреждая о невидимой опасности, которая расползалась под корнями. Даже Руфус замедлил бег. Собака останавливалась все чаще, крутила головой, принюхиваясь, и громко скулила, очевидно, уже не такая уверенная. И все же Терьер вел всадников за собой, иногда вынужденный возвращаться назад и пробегать прямо между ног испуганных лошадей. И вот, наконец, Руфус окончательно встал. Впереди было старое пересохшее русло, неглубокая извивающаяся впадина. Казалось, никакой угрозы здесь нет, Но собака нерешительно бегала вдоль берега. Один раз она осмелилась было спуститься вниз, но тотчас же передумала и вернулась назад. Определенно что-то ее пугало. Руфус возвратился к застывшим в напряжении всадникам, и его тихое завывание переросло в проникнутый ужасом скулеж. Привстав в стременах, Грейв смотрелся в лес. Повсюду вокруг подземный пожар начинал вырываться на поверхность, обнажая свое истинное огненное лицо. Неневдалеке повалилась огромная сосна, увлекая за собой более мелкие деревья. Она с треском рухнула на землю, поднимая гейзер пламени. Все больше и больше деревьев разделяли ее судьбу. Теперь уже целые участки леса проваливались в пылающее болото. Одни деревья не могли больше стоять, после того, как у них сгорали корни, другие просто падали под собственной тяжестью, так как сама земля под ними превращалась в раскаленный пепел. Грей прекрасно понимал, что им нельзя оставаться на месте. Чем дольше они будут ждать, тем хуже станет их положение. Нужно было добраться до окрестных гор. «Ну же, старина!» – попытался ласково подбодрить собаку Бойл. «Руфус, у тебя все получится!» «Ну же, мой мальчик, отыщи дорогу домой!» Собака пристально посмотрела на хозяина, затем повернулась к высохшему руслу. Ее начало трясти. Она опустилась на задние лапы. Решение Руфуса не вызывало сомнений. Безопасной дороги вперед не было. Спрыгнув на землю, Грей передал поводья Сейхан. «Жди здесь!» «Что ты задумал?» — спросила Рейчел. Грей подошел к замшелому камню, лежавшему рядом. Ему требовалось убедиться наверняка. Опустившись на корточки, он вытянул камень из земли и подтащил к краю заснеженного русла. Распрямив руки, Грейш швырнул камень по пологой дуге вниз. Камень упал в самую середину русла и тотчас же провалился в огненную пропасть. Вверх взметнулось пламя. Снег по краям дыры стал с шипением таять, испуская облачка пара. Провал сразу же начал увеличиваться в размерах, распространяя вокруг пылающие щупальца. Тут и там вдоль русла появились новые дыры. Брошенный валун произвел то же действие, что и камень, упавший в гладь пруда. Огненные круги ловинообразно побежали во все стороны. Это преисподнее получило доступ к свежему кислороду. Пламя трещало и плевалось, мгновенно превращая снег в пар. Пожар стремительно распространялся вдоль русла пересохшей реки. «Никак нельзя было обойтись без этого!» – проворчал Ковальски. «Не мог оставить все в покое!» Не обращая на него внимания, Грей подошел к другому валуну. Выдернув камень из земли, он со всей силы забросил его на противоположный берег, до которого было меньше восьми ярдов. Камень с глухим стуком упал на покрытую снегом землю. «Там почва еще прочная. Если мы сможем перебраться на другую сторону...» Грей вопросительно посмотрел на Бойла. «Насколько хорошо ваши горные пони умеют прыгать?» Профессор с сомнением посмотрел на объятое пламенем русло. «Конечно, лошадки хороши!» Неуверенно произнес он. «Но уж больно далеко нужно прыгать, черт побери!» Своё суждение высказал Ковальски. «Как будто у нас есть выбор!» В этот момент позади с грохотом рухнуло еще одно дерево. «Да, это правда», — согласился Бойл. «Я попробую первым». Подойдя к своей лошади, Грей протянул руку, чтобы помочь Сейхан спуститься. «Я с тобой», — ответила та. «Нет, лишняя ноша только помешает». «А ты видишь здесь свободных лошадей?» — отрезала Сейхан. «Мне в любом случае придется прыгать вдвоем с кем-то, а твой жеребет самый сильный». Грей вынужден был признать, что она права. Он сел в седло, остальные освободили место, давая ему возможность отъехать подальше от берега для лучшего разбега. «Держись крепче!» – бросил Грей. Сейхан послушно обвила его руками и прижала щекой ему к спине. «Давай!» – прошептала она. Наклонившись в седле вперед, Грей пришпорил коня, отпуская поводья. Жеребец и без того уже на взводе, словно поняв, чего хочет от него всадник, устремился вперед, грохоча копытами. Всего за несколько шагов он разогнался до галопа. Грей даже через седло ощутил исходящую от лошади силу. Выпуская из раздутых ноздрей облачка пара, вытянув вперед шею, жеребец продолжал набирать скорость. И вот он выскочил на берег. В одном могучем напряжении мышц пони прыгнул высоко вверх. Оторвавшись от седла, Грей ощутил мгновение невесомости. Сейхан крепко держалась за него сзади. Они пролетели над огнем, обдавшим их волной горячего воздуха, и приземлились на противоположном берегу. Грей откинулся в седле назад, мастерски погасив силу инерции пружинистым движением ног в стременах. Жеребец пробежал еще несколько шагов и остановился, подчиняясь натянутым поводьям. Сейхан продолжала сидеть, вцепившись в Грея. Вернувшись к пылающему руслу, Грей облегченно вздохнул. Опасаясь, что голос подведет, он махнул рукой, призывая остальных последовать за ним. По всему его телу пробежала дрожь. Сейхан никак не могла расцепить обнимающие Грея руки. «У нас получилось», — пробормотала она, вжимаясь губами ему в спину. Остальные быстро начали переправляться на эту сторону. Первым прыгнул Бойл, держа на коленях Руфуса. Грей вынужден был признать, старый профессор определенно умел ездить верхом. Следующий прыгала Рэйчел. Отъехав подальше, она помчалась к берегу. Возможно, самый крупный пони был у Грея, но у Рэйчел лошадь, несомненно, была самой быстрой. На полной скорости она выскочила на берег, но тут произошло непредвиденное. Одно копыто продавило мягкую землю, и пони поскользнулся. Его развернуло в бок, и прыжок получился слишком низким. Грей понял, что лошади и всадницы... Не суждено достичь противоположного берега. Рейчел, как могла, старалась удержаться в седле. Сразу же после прыжка она почувствовала, как центр тяжести кобылы смещается в сторону. Молодая женщина сдавила коленями бока лошади, чтобы не вылететь из седла. Подтянув поводья к самой груди, она резко наклонилась к луке седла. Свесившись на бок, Рейчел увидела прямо под собой огненное сердце пожара. Она поняла, что ей не добраться до противоположного берега пони уже начал опускаться. Рэйчел захлестнула обжигающая волна страха. Она услышала тревожные крики, и тут они упали на землю. Передними копытами кобыла зацепилась за твердую почву, но ее задние ноги пробили дымящийся край огненной реки. Удар выбросил Рэйчел вперед, и она налетела грудью на шею пони. У нее перехватило дыхание, она выпустила поводья, потеряла стремена и соскользнула назад, навстречу пламени. Бедная лошадь заржала от боли, стараясь выбраться из огненной ямы, однако от лихорадочных ударов ногами языки пламени взметнулись еще выше. Сползая назад, Рейчел успела ухватиться за край седла. Пламя жгло подошвы ее сапог. Легающаяся лошадь, объятая ужасом, могла сбросить с себя всадницу. Что хуже, кобыла начала заваливаться на бок. «Держись!» — послышался чей-то крик. Рейчел подняла взгляд. Это была Сейхан. Бросившись вперед, она схватила пони за поводья. Грей, подбежав с другой стороны, попытался ухватиться за недоуздок. Вдвоем они не дали лошади опрокинуться. Обмотав поводья вокруг запястья, Сейхан повалилась на спину, вонзая каблуки в землю. Лошадь заржала и мотнула головой, и Грей выпустил недоуздок. Он попытался снова ухватить его, но тщетно. «Вытаскивай одну, Рэйчел!» — крикнула Сейхан, Чувствуя, как ее саму неудержимо тянет в пылающую речку Рэйчел держалась из последних сил Почувствовав ногами обжигающий жар Она поняла, что штаны на ней занялись огнем Но тут у нее на запястье Сомкнулись сильные пальцы Каким-то образом Грей оказался здесь Распростертый на холке кобылы Вцепившись одной рукой в луку седла Он, раскрасневшись от напряжения Другой рывком выдернул Рэйчел Прижимая ее к груди «Лезь по мне!» — приказал Грей, глядя ей в глаза. Рэйчел проникла с железной решимостью этих серостальных глаз. Ахнув, она протянула руку и уцепилась за куртку Грея. Подтянувшись, другой рукой ухватилась за его ремень и поползла вверх. Наконец ей удалось выбраться из огненной пропасти, и скатившись с распростертого Грея, она упала на четвереньки в снег. Грей отполз назад, рухнул рядом с ней, затем одной рукой подхватил ее и вытащил на берег. Обессиленные они упали на снег. Рейчел прижалась к Грею, содрогаясь в рыданиях. У нее за спиной прогремел выстрел. Резко обернувшись, она увидела внизу Сейхан, стоявшую спиной к ним. В руке у нее был дымящийся пистолет. Ржание оборвалось. Обмякшее тело кобылы рухнуло на землю и начало сползать в огонь. Сейхан опустилась на заснеженный берег, продолжая сжимать пистолет. Просто замечательно. Ковальский, остававшийся на том берегу огненной реки, видел, как оступилась лошадь Рейчел. труп кобылы догорал на берегу. И как ему перебраться на противоположную сторону? Его пони не был ни высоким, как жеребец Грея, ни быстрым, как кобыла Рейчел. К тому же лошадь откровенно трусила, отчего Ковальский было не по себе. Он ощупал свое солидное брюшко. Определенно ему надо было соблюдать диету, на чем уже давно настаивала Лис. «А ты чего ждешь?» — окликнул его с противоположного берега Грей. Ковальский указал пальцем на ту сторону. «Но ты ведь сможешь, правда?» — прошептал он, потрепав лошадь по шее. Мотнув головой, пони испуганно посмотрел на своего всадника. «Тут я с тобой полностью согласен, дружище». Ковальский отъехал назад. «Подальше, для лучшего разбега». И все же он колебался. Лошадь разделяла его настроение. Она никак не хотела стоять на месте и возбужденно переступала с ноги на ногу. Плата за неудачу была слишком суровой. «Нам нужно просто успокоиться, собраться с духом». Прямо позади взорвалась сосна, вспыхнув бенгальской свечой. Пылающие ветки взлетели вверх, обсыпали ковальский спину и упали пони на круп. Лошадь, словно ее пришпорили, рванулась вперед, по ее мышцам разлился заряд адреналина. Ковальский едва не вывалился из седла, но быстро восстановил равновесие, привстав в стременах. Пони набрал скорость, выскочил на берег и взлетел вверх. Будь Ковальский посмелее, он непременно крикнул бы «Ура!», а если бы у него была ковбойская шляпа, он, возможно, помахал бы ею но он просто припал к шее лошади, крепко вцепившись в нее обеими руками. Внизу, словно понимая, что это уходят последние потенциальные жертвы, все русло провалилось в огненную преисподнюю. Высоко вверх взметнулись языки пламени, стараясь достать беглецов. Захлестнутый волной обжигающего жара, Ковальски зажмурился. Но тут стук копыт о твердую землю возвестил о том, что они приземлились на противоположном берегу. От резкого толчка бывший охранник перелетел через голову пони и, перекувырнувшись в воздухе, растянулся на заснеженной земле. Оглушенный, он какое-то время лежал на спине, приходя в себя. «Все еще жив». Приподнявшись на локтях, Ковальский встал на ноги. Шатаясь, он приблизился к своей лошадке. У обоих все еще дрожали ноги. Подойдя к пони, Ковальский крепко обнял его за шею. «Я тебя просто обожаю, трусливая ты чудо!» Через двадцать минут усталый отряд уже поднимался по каменистой тропе в гору. На склонах плясали их багровые тени. Вся долина внизу пылала и дымилась. Сейхан, усталая и измученная, ехала позади Ковальски. Она не сводила глаз с Грея и Рейчел. Они сидели вдвоем на жеребце Грея. Рейчел обнимала Грея за талию, положив голову ему на плечо. После своего падения, едва не ставшего смертельным, она не отходила от Грея, черпая у него силу и твердость духа. Сейхан едва удержалась, чтобы не фыркнуть презрительно при виде подобной уязвимости. Но избавиться от другой, ноющей боли было непросто. От Сейхан не укрылась, как быстро эти двое снова нашли друг друга, слились воедино. Когда она сама до этого ехала позади Грея, она тоже обнимала его. Вдыхало мускусный запах его пота, ощущало тепло его тело, но никаких ответных эмоций со стороны пирса не заметила. С таким же успехом позади него могла лежать переметная сума. Но сейчас на глазах у Сейхан Грей провел ладонью по руке Рейчел. Этот подбадривающий жест был бессознательным, поскольку все внимание Грея было приковано к каменистой тропе. Сейхан отвернулась, чувствуя, как в груди вскипает злость. Не на Грея, а на свою собственную глупость. Она вспомнила то, что сказал ей Ковальский прямо перед тем, как лес вокруг взорвался. Школьники, втюрившиеся друг в друга. А она-то тешила себя мыслью, что ей удается скрывать свои чувства. Но что насчет того, как Ковальский оценил своего напарника? Может ли так быть, что он прав насчет Грея? На мгновение Сейхан позволила себе поверить в это. Но только на одно мгновение. Еще раз взглянув на Грея, она поняла, что у них не может быть общего будущего. Пропасть между ними слишком глубока и слишком широка. И будет становиться только еще глубже и шире. Особенно после того, что произойдет дальше. Они выбрались из пылающего леса, и теперь пришло время переходить ко второму этапу плана. Два часа семь минут. Грей объявил привал, чтобы можно было отдохнуть и напоить лошадей. Путники вышли к берегу небесно-голубого горного озера, одного из многих, которые капельками ртути покрывали этот край. К тому же Грэю хотелось осмотреть ожоги, полученные Рэйчел. Сразу после неудачного прыжка он облепил ей ноги снегом, остужая их. Обожженная кожа приобрела ярко-розовый оттенок, а в паре мест вздулись небольшие волдыри, но Грей хотел проверить все еще раз. Всадники спешились. Спины лошадей были натерты седлами, шерсть на ногах оползена. Даже после того, как они переправились через огненную реку, им еще долго приходилось уходить от подземного огня. Если бы не Руфус, который вывел нас из долины, профессор, отыскав в сумке засохший кусок колбасы, угостил терьера. Грей подумал, что Руфус заслужил целую тарелку отборного сервелата. И все же собака была счастлива, когда хозяин погладил ее, благодаря за отличную работу. Нагнувшись, бой ласково почесал Терьер у бока. «Кушай, мой мальчик!» Руфус радостно завилял хвостом. Даже Сейхан, разминая ноги, бросила собаке кусочек сыра. Терьер ловко поймал его на лету. Похоже, он начинал привыкать к женщине. Подойдя к озеру, Сейхан застыла у самой кромки в лунном сиянии, отраженном от водной глади. Грей внимательно смотрел на нее. Когда Рейчел едва не провалилась в огненную дыру, Именно сейхан хан первой соскочила с коня и бросилась к ней на помощь, а он до сих пор не поблагодарил ее за это. Ладно, позже. Сначала нужно решить другие вопросы. Собрав сухой болежник Ковальский развел небольшой костер. Несмотря на бушующее под землей пламя, ночной воздух был холодным. Все устремились к огню, словно мошки на свет лампы. Грей протянул к костру руки, затем, вздохнув, стряхнул с плеч рюкзак Я опустился на корточки. Расстегнул молнию на кармашке и достал спутниковый телефон. «Звонишь домой?» спросил Ковальски. «Нужно держать Пейнтера в курсе. Сообщу ему, что нам удалось выбраться из этой адской дыры». Он уже поднес телефон к уху, но тут у него за спиной раздался голос Сейхан. «А я думаю, лучше этого не делать». Удивленно обернувшись, Грей увидел дуло направленного на него пистолета. «Почему?» спросил он. «Брось мне телефон!» «Сейхан!» «Ну же!» Грей понял, что сопротивляться бесполезно. Ему было известно, как хорошо стреляет эта женщина. Он швырнул ей телефон. Сейхан ловко поймала его на лету, при этом пистолет в ее руке даже не дрогнул. Не оборачиваясь, она закинула телефон в озеро. «Пришло время исчезнуть с экранов радаров», сказала Сейхан. Грей сразу догадался, что она имела в виду. Если он не доложит пейнтеру, Тот решит, что им не удалось выбраться из горящего леса. А поисковому отряду потребуется неделя, чтобы раскопать горячий пепел. Но Грей по-прежнему не понимал, зачем это нужно Сейхан. Судя по всему, этот вопрос был красноречиво написан у него на лице. «Наша задача – отыскать ключ, за которым охотился отец Джованни», – объяснила Сейхан. «В прошлом ты уже показал себя толковым малым, Пирс». Она насмешливо повела бровью. «Гильдия тебе полностью доверяет». Грей тряхнул головой, мысленно кляня себя. У него возникли подозрения, что Сейхан использует происходящее в своих корыстных интересах, стараясь вернуть себе расположение бывших хозяев, неважно, как внедренный агент или просто как боевик гильдии. В любом случае он считал, что решительный шаг она сделает позже, и ослабил бдительность. Однако на самом деле тут было нечто большее. У Грея дыхание перехватило от ярости. Он уже почти начал доверять Сейхан. Он дал волю своим чувствам. «И каким же образом ты собираешься заставить нас сотрудничать? Не можешь же ты постоянно держать всех под прицелом?» «Верно», — согласилась Сейхан, убирая пистолет в кобуру. Этот жест еще больше встревожил Грея, и следующие слова Сейхан подтвердили его худшие опасения. «Вот почему я отравила Рэйчел». От потрясения Грей лишился дара речи. Рэйчел шагнула вперед. «Что?» Яд был в чае. Сейхан даже не посмотрела на нее. Все ее внимание было обращено на Грея. Биотоксин особой разработки. Убивает в течение трех дней. К сожалению, симптомы будут проявляться постепенно. Тошнота, головные боли, затем начнется кровотечение. «Но ты же ведь спасла мне жизнь», — запинаясь, пробормотала Рейчел. «Она никак не могла поверить в услышанное. В лесу». Грей все понял. «Ты была нужна ей живая». Сейхан пожала плечами. «Есть противоядие. Фермент, специально разработанный для этого биотоксина. Можно сказать, ключ от замка. Другого лекарства нет. И я сразу предупреждаю, что не знаю, где можно найти это противоядие и как оно изготавливается. Противоядие вы получите только после того, как отдадите ключ». «Ничего не понимаю. О каком еще ключе ты говоришь?» «Я говорю о том, что на самом деле искал отец Джованни. О ключе судного дня». Профессор Бойл вздрогнул, услышав эти слова. «Но это же лишь легенда!» «Ради спасения, Рэйчел, молите Бога, чтобы это оказалось не так. У нас есть всего три дня, чтобы найти ключ. А какие у нас гарантии того, что ты сдержишь свое обещание?» Спросил Грей. Сейхан выразительно закатила глаза. «Неужели мне нужно отвечать на этот вопрос?» Грей нахмурился. Сейхан права. На этот вопрос можно было не отвечать. Никаких гарантий нет и они не нужны. На карту поставлена жизнь Рэйчел, так что выбора нет. Скрестив руки на груди, Ковальский посмотрел на Грея. «Следующий раз, Пирс, прислушайся к собаке».